Сначала я просто хотела спасти бедных, обездоленных детенышей человеческих. Я хотела сделать их счастливыми. Скольких смогу? Пусть сто, пусть тысячу. Но мои усилия были крупицей песка в пустыне. Я спасала одного ребенка, А свирепый малых общества тем временем перемалывал тысячу, миллион маленьких человечков, в каждом из которых изначально горит божья искра. И я поняла, что мой труд бессмысленен. Ложкой море не вычерпать. И еще я поняла, Что Господь дал мне силы на большее, я могу спасти негорскую сирот, я могу спасти человечество, пусть не при жизни, пусть через 20, 30, 50 лет после моей смерти. Это мое призвание, это моя миссия. Каждый из моих детей драгоценность, венец мироздания, рыцарь нового человечества. Каждый принесет неоценимую пользу, изменит своей жизнью мир к лучшему. Они напишут мудрые законы, откроют тайны природы, создадут шедевры искусства. И год от года и становится все больше. Со временем они преобразуют этот мерзкий, несправедливый, престарный, — Какие тайны природы! Какие шедевры искусства! Вас ведь интересует только власть. Я же видел, у вас там все сплошь генерала да будущие министры. — Ах, друг мой, Канингем ведал у меня только категории F. Очень важный, но далеко не единственный. S это force, сила, то есть все имеющее касательство к механизму прямой власти. Политика, государственный аппарат, вооруженные силы, полиция и так далее. А еще есть категория S ⁇ science, наука, арт, искусство, B ⁇ бизнес. Есть и другие. За 40 лет педагогической деятельности я вывела на путь 16 16893 человека. Разве вы не видите, как стремительно в последние десятилетия развивается наука, техника, искусство, законотворчество, промышленность? Разве вы не видите, что в нашем девятнадцатом столетии, начиная с его середины, мир вдруг стал добрее, разумнее, красивее? Происходит настоящая мирная революция. И она совершенно необходима. Иначе несправедливое устроение общества приведет к иной кровавой революции, которая отбросит человечество на несколько веков назад. Мои дети каждодневно спасают мир. И погодите, то ли еще будет в грядущие годы. Кстати, я помню, как вы спрашивали меня, почему я не беру девочек. В тот раз скаюсь. Я вам солгала. Я беру девочек. «Совсем немного, но беру. В Швейцарии у меня есть особый эстернат, где воспитываются мои дорогие дочери. Это совершенно особый материал, возможно, еще более драгоценный, чем мои сыновья. С одной из моих воспитанниц вы, кажется, знакомы?» «Сейчас, правда, она ведет себя неразумно и на время забыла о долге». С молодыми женщинами это случается, но она непременно ко мне вернется. Я знаю своих девочек. Благая цель это, конечно, замечательно. Но как насчет средств? Ведь вам человека убить, как комара прихлопнуть. Это неправда. Я искренне сожалею о каждой из потерянных жизней, но нельзя вычистить Авгиевы конюшни, не заморавшись. Один погибший спасает тысячу, миллион других людей. И кого же, Спас Какурин? «На деньги этого никчемного прожигателя жизни я воспитаю для России и мира тысячи светлых голов. Ничего не поделаешь, мой мальчик. Не я устроил этот жестокий мир, в котором за все нужно платить свою цену. По-моему, в данном случае цена вполне разумна». «Ну а смерть Ахтырцева?» «Ну, во-первых, он слишком много болтал». Во-вторых, чрезмерно досаждала Мали. А в-третьих, вы же сами говорили Ивану Брилинку: бакинская нефть, никто не сможет опротестовать написанное Ахтырцевым завещание. Оно осталось в силе. А риск полицейского расследования? Ерунда. Я знала, что мой милый Иван все устроит Он с детства отличался блестящим аналитическим умом Какая трагедия, что его больше нет а? Бриллинг устроил бы все идеальным образом Если бы не один чрезвычайно настырный юный джентльмен Эх, Нам всем очень-очень не повезло постойте камиледи. миледи А почему вы со мной так откровенны? Неужто вы надеетесь перетянуть меня в свой лагерь? Если бы не пролитая кровь, я был бы целиком на вашей стороне. Однако же ваши методы... Нет, друг мой. Я не надеюсь вас распропагандировать. К сожалению, мы познакомились слишком поздно. Ваш ум, характер, система моральных ценностей... Успели сформироваться, и теперь изменить их почти невозможно. А откровенно я с вами по трем причинам. Во-первых, вы очень смышленый юноши, и вызываете у меня искреннюю симпатию. Я не хочу, чтобы вы считали меня чудовищем. Во-вторых, вы совершили серьезную площность, отправившись с вокзала прямо сюда и не известив об этом свое начальство. Ну, а в-третьих,